Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI и всех тех, кто смотрит сетевизор. Мы еще не придумали слово, которое обозначало бы тех, кто смотрит сетевизор. Кто они? Сетезрители. Сетезрители. Сетезрители. Программа «Осторожная история», мы ее ведущий Владимир Рыжков. Виталий Деморский. Сегодня у нас, естественно, очередная тема, тема, которая посвящена межнациональным отношениям и взаимоотношениям, если хотите, центра, я боюсь говорить России с Кавказом, потому что это единое целое, а, так сказать, центра со своими... Кавказскими Субъекты. субъектами, да, и почему сегодня эта тема? Она, как обычно, продиктована неким. Ну, не скажем, что, так сказать, историческим событием, но, в неким событием, которое произошли в те самые 90-е годы. Какое же это событие было, Володя? Вот в данном случае речь идет вне всякого сомнения, о крупном историческом событии. На этой неделе, ровно 15 лет назад, а именно 30, -30 августа 1996 года, в хасавюрте было заключено... Историческое, на самом деле, соглашение. Его подписал от российской стороны секретарь Совета Безопасности Айсалыч Лебедь от чеченской стороны главнокомандующей чеченских вооруженных сил Масхадов. И в этом смысле это было завершение первой чеченской войны. И в этом смысле, конечно, это было огромного значения историческое событие. Мы сегодня uh -huh. будем вспоминать об этом и будем говорить о сегодняшнем uh -huh. дне. И оценивать в том числе. Оценивать в том числе да. uh, для СМС, напоминаю номер 7985-970-4545, 45. Uh, в Твиттере аккаунт вызван. Что у нас еще остается? Все для связи? СМС. СМС да. да, назвал. Да, Значит, да. все вы знаете. И мы сейчас тогда наши приступаем. Гости, мы не успели представить. Да, гости, гости, гости. Гости, важно, гости. Да, наши гости. Как же так? Извините, дорогие гости. Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики. Я правильно все Наталью выговорил? Добрый да? вечер. Здравствуйте. И Ромазан Абдулатипов. Вообще, можно было бы дальше ничего не представлять. Так, человек очень известный. Но только хочу напомнить, что возглавлял Совет Национальности Верховного Совета Российской Федерации. Вот это наши гости, и мы, как обычно, начинаем нашу программу с портрета Николая Троицкого, героем которого, я имею в виду портрета, сегодня тот человек, которому сказал Владимир Рыжков, который подписывал Советские соглашения, Александр Иванович Левич, в 1996 году ставший с совета безопасности. Советом Безопасности в результате президентских выборов. Александр Иванович Лебедь сыграл заметную роль во всех ключевых событиях новейшей истории нашей страны. Правда, все это были роли в чужих постановках. Как только в его услугах переставали нуждаться, с политической сцены его убирали. Но ему хотелось, а порой казалось, что это был театр одного генерала. Он кропотливо трудился над развитием своего амплуа. Бравый десантник, слегка брутальный. Отец солдатам, оплот и надежа, которому задержаву обидно. Простодушный, но многоопытный воин, который всегда готов к подвигам, ничего не боится и умеет найти выход из самых безвыходных положений. Говорит мало, но говорит смачно. И речи тут же разбираются на цитаты. Красивый образ, колоритный, затейливый персонаж. Как он сам писал в мемуарах, поболтался во всеоружии по столицам союзных государств с полицейскими функциями и решил прорваться к командным высотам большой политики. Особенно удавались генералу Лебедю эпизоды прямой демократии, вроде предвыборных кампаний, когда приходится много выступать перед публикой и приковывать к себе внимание. Он умел внушать доверие и привык выигрывать. Однако дальше его использовали. Не как пешку а как тяжелую фигуру, но ходы делали за него. Сначала одна группировка из окружения Ельцина разгромила другую, употребив генерала в роли тарана. Затем предвыборный штаб президента применил Лебедя как орудие для разгрома главного конкурента. И так много раз. Казалось, что Александр Иванович совершил выгодную политическую сделку. Получил власть и полномочия, но иллюзия быстро развеялась. Руками Лебедя Завершили проигранную Первую Чеченскую войну, а затем попросили его на выход, чтобы больше истинным правителям не мешал. Мнимый взлет оказался началом падения. Спустя два года генерал доказал, что не утратил предвыборного таланта и в тяжелой борьбе пробился на пост губернатора Красноярского края. На этом посту и погиб. В авиакатастрофе трагически и привременно. Ему только исполнилось 52 года. Многие политики в таком возрасте только начинают делать карьеру. Ну, вот такое описание Александра Ивановича Лебедя, такая оценка Александра Ивановича Лебедя пером и словом Николая Троицкого. А, тогда может, первый вопрос нашим гостям. Вот, может быть, ваша оценка этой личности, Наталья Зубаревич. Ну, я в то время не очень тесно была связана с политикой, оценка была более чем сложная, потому что я видела, что человеком манипулируют, видела, что человек не, не бесталанный, и видела также, что он растрачивает себя впустую. Я думаю, что он был прекрасный воин, но, как всегда бывает, воевать – это одно, а заниматься политикой – это совершенно другое. И, по-моему, очень редко у нас в отечественной истории есть примеры, современные особенно, когда хороший военный, военачальник становится хорошим политиком или хорошим руководителем субъекта Федерации. Потому что это совершенно другая сфера. Это все равно, что политика взят, там из парламента и послат главнокомандующим. То есть это тоже. Поэтому Александр Иванович это действительно была мощная фигура, но фигура совершенно задействованная не по назначению. И, следовательно, он очень мало разбирался, к сожалению, в политике, в политических процессах, и то, что было подписано хасавюрти, единственная ценность в то, что да, была попытка остановить войну. А, а это было, по-моему, это, это было, самое примитивное соглашение да. из всех, по-моему, существующих в современной истории. Там несколько пунктов и ничего не значащих. Да. Но сам факт, то, что можно было перейти к мирному процессу, который мы потом не использовали, это уже другой вопрос. Мы о Советских соглашениях еще поговорим. Тем более, что я думаю, что хотя Александр Иванович подписывал Лебедь, я думаю, что это решение не его было. Да, он скорее был, так сказать, исполнителем. Вы знаете, уважаемые гости, я хочу вам начать наш, начать наш разговор с смс, которая уже к нам пришла от Риты, которая, мне кажется, может вас задеть и спровоцировать на более такой жесткий и активный разговор. Так только началась наша передача, пришла эта смс. Немедленно еще да. да. сразу говорю, пишет Рита, Кавказ нам не нужен. Нам бы Сибирь сохранить. Ну, понятно, что за этими словами, словами стоит, да, что, в общем-то, из, из этой смски можно понять, что слушатель или зритель считает, что, в общем-то, что Россия находится под угрозой просто распада и развала, да. И вот в этих условиях нужен ли нам Кавказ, Наталья Зубаревич? я скажу простую вещь. Вот на той территории, которую мы называем Югом, потому что провести границу между Кавказом и Югом, как географ утверждает, физически невозможно. невозможно. Ну, Это ну, плотнейшим образом слитная Астрахань, территория. Ставрополь. Так вот, милая да. Рита, там живет четверть всего сельского населения России. Там самое лучшее сельское хозяйство. Уважаемая Рита, будем дальше больше покупать. Единственное Черноморское Пожалуйста, побережье. Да, единственное Черноморское побережье, потому что, 75, как географ 260. утверждает, Невозможно провести Олимпиадой. границу между Красной поляной, где Олимпиады, и уже Кавказским биосферным заповедником, где Кавказ самый-самый натуральный Поэтому прежде чем кидаться предложениями о легких решениях, подумайте немножко, посмотрите на географическую карту, и это бывает полезно Я приведу данные, очень интересные Левада-центр на протяжении целого ряда лет спрашивает, как, как отнеслись бы граждане России к отделению Чечни. В данном случае идет не о Кавказе всем, а о Чечне. 11% сейчас считают, что де-факто оно уже состоялось. Были бы рады, внимание, 23%. Все равно останется отделиться еще 28%. В принципе, против, но смиряться, если это произойдет 12%. и только 13% категорически против отделения э, и считают, что нужно использовать все методы, включая военные, которые применялись. Скажи, Володь, первый тр... тебе вопрос. Да. Что смотрел, это ты... Левадоцентр, свежий так, май, май этого года. Да, а какова тенденция? Движения лет они. Тенденция, очень, эти, тенденция да. очень плохая. Так, Значит, растет. растет число тех, растет. кто был бы рад, 4... да, четыре года назад таких, таких было 15, сейчас 23%. И бешено растет, извините за это выражение, число тем, тех, кому все равно. В 1998 году было 11%, сейчас уже 28%. И если, если суммировать тех, кому все а равно... тех, кто ни в коем случае. Тех, кто, кого ни в коем случае было в 2003 году 17%, сейчас 13%. То есть сокращается. То есть в целом тенденция очевидна. Очевидно. Растет число людей, которые готовы пойти на отделение Северного Кавказа, растет число людей, которым все равно, и однозначно тенденция сокращается число людей, которые против этого. Сейчас я еще одну смс-ку прочту перед тем, как спросить попросить прокомментировать эти цифры Рамазана Абдуллатипова. А поскольку она пришла раз пять уже, я не могу ее не прочитать, уже 15 лет я говорю, пишет Артур из Москвы, что Рамазан Абдуллатипов единственный адекватный специалист по межнациональным отношениям. Я, кстати, с этим согласен Но не да, скажу, что единственный да, то, что да, я, ну знаю, я знаю, например, Алексея Малошенко Мы прекрасно да, знаем да. Эмиля Паина Мы да. прекрасно общем, знаем да. еще замечательных людей Но то, что Роман Замон Я хочу сказать да. спасибо Потому что в наше время Обычно Всех ругать всех слышишь, да, руганье, Но я что хочу сказать вот, О первых высказываниях Которые вот надо Я хочу сказать, что нельзя так относиться К своей родине Если мы считаем Россию своей родиной, нельзя так относиться к своей родине. И если каждый раз мы будем избавляться от территорий, которыми мы плохо управляем, верно. то мало что останется. Следующим будет Татарстан. Хорошо Потому что, что нам вот не Я и говорю, если мы сегодня управляем Кавказом плохо, завтра мы управляем Приморским краем плохо. Послезавтра Кузбассан, послезавтра Курганской. Той самой Сибири, о которой пишут. Поэтому речь идет о системе управления. Речь идет о системе государственной строительства. Речь идет об экономических отношениях. Как этим управляют. Вот Здесь выходили на улицы о том, что Кавказу много денег и так далее. А почему нет таких митингов, когда мы Мы просто бесполезно финансируем неизвестное сельское хозяйство, которое мало каких доходов нам даёт. Мы находимся в продовольственной зависимости от других стран. Почему десятки? Ну, кроме Кавказа, ну вот получается так, что из 20 республик, фактически 16 республик являются дотационными. Но если они находятся в, в таком... В том сибирские, привыкские, северные. Да, да. Северные, Но тем более, вот совершенно правильно было сказано, ведь большинство из этих так называемых республик, большинство населения это русские. Или Ямал-Ненецкие, или Ханты-Мансийские, там 1-2-3 ну, да, ну, Это, условно, это условно, тоже русские, да. украинцы в основном даже, может быть. Нет, нет, Поэтому нет. надо очень хорошо относиться к своему народу. Очень надо хорошо относиться к своим гражданам. И Вы понимаете, когда говорят по Дагестану, сегодня руководство Дагестана, новое, молодое, очень многое делает, в частности, президент республики, для того, чтобы обозначить целый ряд программ по выводу республики из кризисного состояния, да. Но я, я хочу сказать, что какие же федеральные программы, вот федеральный округ, ну, я очень хорошо отношусь к хлопойну, да. Это один из эффективных, может быть, менеджеров, да. А зачем нужно было придумывать э, Северо Кавказский округ? Почему? Наоборот, в таких случаях не изолировать надо друг от друга, а надо интегрироваться. И, понимаете, и за счет интеграции, усиления интеграционных связей решат эти вопросы. В 1991 году, году я организовал Всероссийскую конференцию в городе Махачкале. Эта конференция называлась ⁇ Преодоление, выравнивания уровня экономического развития между субъектами Российской Федерации ⁇ Если мы до сих пор уже у нас более мощные экономики, если этот вопросы мы не решаем, то о чем мы говорим? И кроме того, если мы отдаем деньги субъектам Федерации, они же должны работать на всю Федерацию. Почему? Я в свое время предлагал Виктору Степановичу, покойному, да. Я говорю, если мы отдаём деньги, давайте мы определим доли федеральную вот в этих инвестициях, которые мы туда проводим. И следующее, как расходятся эти деньги, давайте спросим. Если, если этого нет, если нет четких экономических механизмов, то очень трудно. Конечно, вот два человека подрались, у нас сейчас как получается? Значит, да, к два народа. К, к сожалению, все два, чаще и чаще, вот, да. Два дурака друг другу, извините за выражение, порезали. Два народа режут друг друга. Правда, но у меня тоже с этим вопрос есть такой. Вы вот говорите, что система управления. Согласен, да. И вот я вижу, что Наталья Зубаревич тоже поддерживает это, это качество. Только часть. Да. Mm -hmm. Но что? И система управления плохая, некачественная. Виновата вот в тех на напряженнейших межнациональных отношениях в напряженнейшем отношении не межнациональном. Нет, уже, я прошу а в отношении прощения, здесь да. даже вот, в Москве вот, к тем же кавказцам. Когда мы говорим межнациональные отношения да, межэтнические. Нет, я всегда спрашиваю. А у нас человеческие отношения что хорошие? А если человеческие отношения плохие, если дети с родителями разучились нормально жить? то о каких межнациональных отношениях... Это, понимаете, это второй, третий, четвертый уровень. Вот университеты... Я поставил вот три года, три проблемы. Первый год мы обсудили э, культуру как стратегический ресурс России в XXI веке. Вот в этом году мы обсудили культурная среда, проектирование культурной среды. В каком состоянии находится культурная среда? Культурная среда наша, российская, сегодня воспроизводит преступность, разврат, бандитизм, там взяточество. Все это воспроизводит культурная среда. И когда вот сюда на Манеже ребята выходили, и, и когда делили людей, кто русский, кто кавказец, я говорил, ребята, на Манеже не было ни одного русского, ни одного кавказца. На Манеже были дети Невежественные дети, воспитанные нами за эти 20 лет. Мы их толкнули в невежественную среду. И вот это невежество сталкивается друг с другом. А мы то поддерживаем одних идиотов, то поддерживаем других идиотов, вместо того чтобы сказать, что это не свойственно нашему народу, это не наши традиции, это не наша культура. То есть есть очень глубокие вопросы, не решив которых. Мы не сможем подняться до национальных, до федеративных и других отношений в обществе. Наталья, вы так. Да, Наталья, сидите, вот скажите, вот что тема поднимается, хватит кормить, хватит э, содержать. Кстати, Здесь вот спрашивают, э, э, а проживет ли Кавказ без России? Кстати, вот сейчас футбол идет, э, ну тоже резонансные вещи. Давайте сейчас скажу об этом. Ну куда покупается Самуэля Тао и Ванжи в Махачкалинске. И ему миллионов. да ему кладут самую большую минуточку в мире зарплату. Это, как ни странно, тоже вызывает оживленное обсуждение под этим углом зрения. И если бы Сулейман Керим вместо этого купил бы... Большую яхту, как у Абрамовича, это было бы лучше. Это и было если бы не так заметно. Может быть, бы резонанс был не и такой. Если бы он, куп, бы если он купил бы футбольный клуб не в Дагестане, для того, чтобы как-то влиять на оздоровление. все же таки, того, что Это хотя... надо объяснять. По и... крайней мере, это надо объяснять. Да. Потому что это вызывает большие толки. Да, поэтому... Наталья Зубаревич, вопрос вам. Значит, Как вы прокомментируете вот этот постоянно звучащий рефрен? Хватит кормить, все за наш счет. Давайте сбросим эту обузу и так далее. Я начну с очень базовых вещей. В больном обществе, а наше общество больное, не существует ситуации, когда не ищется образ врага. Мы это проходили еще и в советское время. Вот он, удобный, близкий, внутренние границы страны, с немножко другим культурным кодом с немножко другой даже демографической ситуацией, которая стремительно, кроме Сижу Чечни, к приближ... Нет, другой. нет, Сижу. мои дорогие. Нет. И с полным незнанием того, угу. с чудовищным культурно-образовательным одичанием, с полным незнанием того, что реально происходит. Начну с простых вещей. Вот я меня это Рита, да, так её звали, Рита, да, да. очаровательная, видимо, девушка, угу. да, милая Рита. Но если мы не будем кормить, я вам предлагаю на выбор. Пожалуйста, у нас ровно тот же уровень дотационности Карачаева-Черкесии, как и Камчатки. Кидаем Камчатку. Зачем кормить Камчатку? Не будем. У нас ровно та же дотационность в процентах угу. Дагестана, как ты, вы и Республики Алтай. Извините, да. коллега, напротив, да, придется поступиться. Да. Дальше. У нас Северная Осетия Адыгея дотируется ровно в том же проценте, как Мордовия и Бурятия. Всех на выбор нас. И останется в нашей горячо любимой родине из реальных кормильцев. Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, еще с десяток промышленных регионов. И наша родина Москва, которая все это собирает и проедает так, что мама-то и мая. непрерывно да, расширяется. расширяется. Следующий момент, очень важный. Да, на Кавказе несколько иная демографическая и социокультурная ситуация. Уважаемые слушатели Эхо. Вот именно то, что сейчас на Северном Кавказе с демографией было нашей матушке России на переломе веков. Просто этот процесс там начался позже. И уже сейчас. Mm -hmm. Суммарный коэффициент рождаемости городской дагестанской женщины, городской, mm -hmm. равен среднероссийскому. И прирост идет исключительно за и счет сельского населения. Северная Осетия стремительно уходит в депопуляцию. В Адыгее уже давно все это так. Еще одно поколение... И мы потеряем вот этот демографический ресурс прироста численности, который Хотя пока Россия есть на Кавказе. В приросте не нравится? Да. Не нравится, да, Этот прирост. Пожалуйста, открывайте соседние двери. У вас очень большой выбор: Таджикистан, Киргизия. А ни в коем случае не Казахстан, он не отдает население. И, ну, что еще там будет? Если Китай. Нет, нет, Китай, я вас умоляю, это байки. И если рванет, если рванёт, ещё больше Узбекистан, потому что это единственная невоевавшая страна, война всегда баламутит миграцию. Третий момент. Да, на Кавказе есть специфические проблемы, но... Вы должны прекрасно понимать, что если в голове все очень худо, то тело не лечится. Большая часть проблем, которые надо решать на Кавказе, конями уходят в порченные общероссийские институты. Просто на Кавказе они несколько по-своему еще дополнительно попорчены. Но если вы думаете, что в Приморском крае нет своей специфики, называемый бандитский капитализм, то вы сильно ошибаетесь. Спасибо. Это была Наталья Зубаревич. И мы сейчас прервём На несколько минут, после чего продолжим программу Осторожная история. Осторожная, история. Два. Лихие 90-е или время надежды. Радио Эхо Москвы, компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу Лихие 90-е или Время надежды. Еще раз приветствую нашу аудиторию, родийную, телевизионную, сетевизионную. Плюс 7985 970 45 45 для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. Программа Осторожная история. Мы ее ведущий, Владимир Рыжков. И Виталий Демарский. Виталий Демарский. Да, я даже да. повторил за собой, потому что я смотрю за звукорежиссером, который нам что-то подсказывает. Подсказывает нам, что нужно представить гостей. Что я с удовольствием делаю. Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, Рамазан Абдулатипов, возглавлявший ранее Совет национальности Верховного министр СССР министр, ну, да, по национальности, да, и так же называлось, да. да? А ныне ректор университета культуры и искусства. Да? Московский. А, это. да очень острую и тяжелую тему мы сегодня обсуждаем, признаемся. да. сегодня по безумному количеству да, да. валятся смс-ки совершенно противоположные. У меня, у меня Виталий, есть вопрос к Рамазану Мы Сегодня в какой-то степени каждая наша программа – это ну, разоблачение мифов. Потому что их очень много и в истории, и в политике. Вот один миф, который бытует. да, Что все чеченцы, все ингуши, все дагестанцы спят и видят, какую уйти сей. Миф очень распространенный вот среди людей. Хотя я бывал в регионе, и в этом году я был в Ингушетии, в Чечне. Нет, у, нет. у меня сложилось впечатление, что ровно все, все наоборот, наоборот. Ровно все Еще наоборот. Это, да. Не знаю, там, какой процент хочет, но с, мы, у меня твердое ощущение, что mm -hmm. гигантское большинство mm -hmm. не мыслит себя. Вот э, в вашей оценке, значит, в какой степени можно говорить сегодня, каковы настроения там, в вашем родном Дагестане, в целом на Северном Кавказе Дагестане... в отношении России и своего, очень важно, будущего в России. Как оно видится там? Ну, Дагестан не мыслит себя без России. Потому что Дагестан 33 народа, 89 наречий. И нам очень важно присутствие в России для межнационального мира даже Дагестана. Нам очень важно присутствие русского языка, русской культуры как базовой для развития наших людей, наших народов. И это понимает большинство дагестанцев. 97% дагестанцев выскользились, несколько лет назад мы проводили исследование, 97, 97% за то, чтобы быть вместе с Россией. Это консенсус. Фактически. Даже Расул Гамзатов очень правильно сказал, что нас насильно присоединили к России силой. И только силой можно нас выгнать из России. Замечательно. Да. И, и, и следующий момент. Вот мы проводили во время войны в Чечне второй чеченской войны, да, мы проводили исследования с помощью чеченцев, которые учились в Ростове. мы их туда посылали и проверяли, какое количество чеченцев якобы за выход из состава России, когда там были сепаратисты. Это было независимое исследование. Да. Понимаете? И у нас получилось, что 83% за то, чтобы быть в составе России. Но, Но ты... в разных статусах, в разных а, статусах, 83%. Фактически только 13-15% высказывались за безусловный выход из нет, состава. Тогда, тогда мне скажите, объясните, да. откуда взялись тогда две чеченские войны? Две откуда чеченские? откуда... Для, для, двух... Для... для двух чеченских войн 20% предостаточно. Вы понимаете? И кроме того, когда говорят о том, что вот чеченцы выгнали там русских и так далее. Разные были процессы. Ну, 453 тысячи чеченцев вынуждены были уехать из Чечни вот за эти годы. Они покидали эту Чечню, когда речь шла о выходе. Поэтому здесь надо быть очень осторожным, потому что мы уже интегрировались в единую страну. И самое главное, и самое важное для нас – вот научиться совместно жить в новых исторических условиях. Когда многие базовые и высшие жизнедеятельности общества, социума, человека, они оказались разрушенными. Я еще раз говорю, тысячи проблем внутри каждой национальности, не межнациональной, Нет. внутри тысячи экономических. Разные люди по-разному себя чувствуют. И в этой ситуации, вместо того, чтобы решать проблемы своего обустройства, направлять усилия на то, чтобы кого-то там выгнать, изгнать и так далее, и это уже было в истории. Гитлер с какими идеями пришел к власти? О том, что славяне и евреи цыгане. мешают, цыгане мешают развитию и все. Отсюда пошла. Эта же линия шла из Австрии еще. И, и чем это закончилось? И я хочу еще один пример такой привести. Когда я работал в ЦК, и мы поехали в 89 году с чтением лекции при Балтийской Республике. У меня была большая группа людей. И они начинали читать со слов. Если вы уйдете, ваше молоко никому не нужно, ваши там не, овощи не нужны. Погибнете. Вы погибнете все без Советского Союза. Я им тогда говорил, ребята, уважаемые, так нельзя. Это оскорбление любого народа. Нет народа, который не был бы жизнеспособен. Ну, помучается лет 10-20, но ну, в конце-то концов народ выйдет на определенный формат своей жизнедеятельности. Поэтому, ну, чуть не сказал, давайте жить дружно. Наталья, такой вопрос вам. Действительно, две войны. Действительно, идут дотации. Угу. Идут. Да, не только на Северный Кавказ, и в Сибирске, и в Павловске республики. Они идут. У нас вообще большинство в регионе дотационных стран. Ну, стране, у нас да? так устроена бюджетная система. 20, 20, 20 будь... доноров примерно, грубо. Сейчас и остальные... 12. 12. 12. 12. Остальные все дотационные. да. Вопрос вот, что мы... Вот коротко, если можно, что не так? Вот, почему не удается уже 20 лет При таких вливаниях и вложениях запустить там сельское хозяйство, промышленность, сервис, торговлю, услуги, чтобы люди начали чувствовать себя там благополучно, хорошо. Вы да, говорите извините, о Кавказе или о всей да, России? Извините, я просто в пандан прочитаю вот смс-ку от Екатерины. Наталья, к вам обращение. Ну, глупо, ну ладно, прости мне эти слова, но глупо сравнивать Алтай с Дагестаном. Дотации на Кавказ идут не чтобы поддерживать его экономику, а чтобы там не закипало. Ну, вот поняла. два вопроса, поняла. да? Поняла. Что не так мы делаем и куда и на называем. самом деле какова цель этих вливаний? Я начну с того, что практически все расходы бюджетов в субъектах Российской Федерации могут вызывать вопросы. На Кавказе они угу. вызывают дополнительные вопросы. Эти дополнительные вопросы связаны с, не, с более высокой неэффективностью, чем есть по всей стране. Вся страна неэффективна по вот Там выше неэффективность. Там выше неэффективность. Угу. И связано это с рядом причин. Причина первая, историческая. Действительно, когда формируется устойчивая клановая система власти, она в большинстве республик есть, а дотации и вообще экономическая деятельность, и управленческая деятельность становятся менее эффективными. Вы же подбираете людей не по критериям профессионализма, а по клановому принципу. А у меня минуточку. только детский вопрос: а, а в Москве, власть, в Кремле она... есть большая разница? Да, она не по этому принципу. Именно это я и говорю. Питерская мэрия и Правильно. ФСБ, да? Да, все понятно. Поэтому болячки ровно, одинаковые. Так. Момент второй, а уже объективный. Он связан с тем, что действительно у аграрных республик Меньше конкурентных преимуществ в современной экономике. Они еще не нарастили то качество человеческого капитала, то образование, да, то умение ориентироваться в рыночном мире, чтобы продвигать тот ресурс, который есть. Это, прежде всего, рекреация, это горы. Но там есть еще один важнейший момент. Даже если бы они все не нарастили, вот по самое «не могу». Никакая рекреация не существует в небезопасной среде. Ключ к проблеме Кавказа ну да, небезопасность. И да. я тут приведу уважаемые слушатель: простите, что у меня за умничание, да, слова Нобелевского лауреата Дугласа Норта, который лучший у нас в мире институционалист. Он сказал простую вещь. Снижение насилия Это базовый путь развития всех переходных экономик. Я говорю Правильно. это и московским мальчикам, и девочкам. Угу. Потому что насилие в Москве, которое уже начало проявляться, ведет к тому, что Россия еще быстрее будет двигаться не вперед, а назад. Потому что любая вменяемая экономическая деятельность существует только в условиях снижающегося насилия. Вот пока мы это не поймем, это же очень простая вещь. Это не на Кавказе только... Это везде. А мы сейчас вскипаем так, что вся наша экономика, ваша зарплата, ваша возможность найти работу, будет ухудшаться юноши и девушки, потому что рост насилия снижает инвестиционную привлекательность. Да. Это медицинский экономический фактор. Обращение Натальи Забаревич к юношам и девушкам, видимо... Тем, которые не слушают Ну да, я, хот я, хотел, я хотел просто так сказать, сказать, что это не касается, как выяснилось, Риты, которую мы тоже называли девушкой, но она написала, что она... Я не буду называть ее возраст. Она, да. она зрелый сказала, что человек. Она намного старше. Да. да. да и, и кроме дело. того, вы знаете, вот совершенно правильно, я полностью согласен с Натальей, то, что она говорила, и, кроме того, экономика... Не только на Кавказе, да, экономика изначально ориентирована на проедание. Если бы экономика была бы ориентирована на развитие, вот сейчас такие попытки делаются да? но на развитие, тогда немножко другой вектор был бы. Вы, вы понимаете, вот в Дагестане мы в свое время измеряли 165 безработных на одно рабочее место. Это граждане России. Это они все кривые цифры. Это что должны делать? Поверьте. Ну, пускай 100 будет, да? Ну, 100. Что, что они должны делать? Куда они должны перемещаться? Они живут и работают в так называемой... Назвать теневой... А чей правильно её назвать? Неформальной тени... экономике, вы которая знаете... там есть и очень немаленькая. Нет, вот, Наталья, вот вы изучаете по книгам, а я своими босыми ногами... Вот я только был 20 дней в горах Дагестана, и у меня около 30 племянников и племянниц, из них 80% не могут нормально устроиться на работу. Один племянник у меня в Таджикистане строит ГЭС, второй племянник у меня еще где-то там пашет, четвертый еще где-то. Хотя это большой род, единый род был. Если бы у них было бы место работать около дома, разве человек куда-нибудь уехал бы? Ну тут опять да. с вами не соглашусь. Люди нет. должны перемещаться. Нет, мобильность нет. это очень важный Одно элемент решения проблемы избыточной и да. Есть, есть народы, у которых мобильность как бы они уже адаптировались к мобильности, а есть народы, которые вот наши наши народы, да. Это поколение народу, первое поколение, да. которое выезжает. Да, да, да. И для них это очень болезненно. Это стресс, да. я согласен. Для евреев, согласна. которые несколько тысячелетий адаптировались, выезжают. Для них, может быть, у них исторический опыт есть, опыт культуры есть. А у этих нет. И поэтому идет столкновение, вот... Тяжело. даже не культур, вот Я хочу другу. вам задать вот какой вопрос. Вы специалист, очень авторитетный в этой области. Вот одна из ключевых причин, которую называют националисты, которые выступают за отделение, фактически за развал России. Так, надо... Да, да, сейчас вопрос такой: это него, они другие. Вот, грубо говоря, они другие. Они верят в другого Бога. Они, у них другие праздники, они по-другому одеваются, они себя ведут по-другому, это режут баранов. Сейчас любимая тема, где-то кто-то режет баранов ну, да. и так далее. баранов. Вот а, вопрос вот какой. Насколько оправдана вот эта оценка, что это совсем друг, другие люди? Насколько, или это преувеличение, что это совершенно несовместимая культура? И второе, значит, а, в какой степени можно с этим справиться и что нужно сделать? Вы понимаете, несовместимых культур не существует. Есть культура и есть невежество. Если невежество, оно совершенно несовместимо. А культура всегда адаптируется друг к другу, интегрируется друг с другом. Вот я встречался так известным ученым Хантингтоном Самуилом в Гарвардском университете. Потом один раз здесь в Москве тоже встречался. И когда мы у него спрашивали, как конфликт, конфликт цивилизации, да. Да? Да. он говорил, вы всю мою идею свели вот к одной идее, все мои идеи. Дело в том, что интегрированность Адаптированность культур ⁇ это историческая закономерность. Вы посмотрите, корни любой культуры, корни русской культуры в том числе уходят и на Кавказ. Тумутарганское княжество. Понимаете? Вот даже когда хазарский каганат написано в хазарском дневнике, что в хазарском правительстве было четыре иудея, два мусульмайна и два русских язычника. Еще с того периода. Поэтому я 30 лет живу со своей женой. Конечно, есть раз, разные взгляды с русской женой. Она северянка, тем более, поморка, да? Разные. Разные миропонимания по целому ряду вопросов есть. Но вы посмотрите, даже субкультура красноярская русская и краснодарская русская. О, да. Немножко разные. О да. Понимаете? Конечно. Поэтому это нельзя выносить, надо. Но... Надо заниматься государством, вот даже в частности мигрантов. Я неоднократно предлагал и на ОБСЕ в Европе, и здесь предлагал. Давайте разработаем программу культурной адаптации мигрантов к среде и среди к этим мигрантам. Правильно. Вот Роман организовал управление у себя уже по культурной адаптации. Это ФМС. Да, но нужны разработки. И если этим не заниматься... Вот у меня 300 чем-то студентов из Китая, Вьетнама, из Таджикистана и так далее. Мы каждодневно вынуждены с ними проводить работу. Мы проводим Дни славянской культуры, Дни русской культуры, Дни русского языка. Чтобы понимать. Да, мы приглашаем людей из этого микрорайона, потому что нужно адаптироваться, надо понимать друг друга. А если, конечно, конечно другой язык, конечно, другая философия... Другое миропонимание. Это везде. А разве вот мы с вами люди, которые сколько лет мы вместе знаем друг друга? Да. У нас разные мировоззрения по многим вопросам. Но это не означает, что мы должны с вами это... воевать. Наоборот, я уважаю за то, что у вас есть другой взгляд на эту жизнь, на эту политику и так далее. Я сейчас прерву нашу дискуссию, разгоревшуюся, для того, чтобы Тихон Зитко ознакомил нас с результатами голосования на портале SuperJob. Где, в общем-то, был задан вопрос, достаточно, так сказать, тоже относящийся к истории 15-летней давности, то есть об отношении к Хасавюрским соглашениям. Но мне кажется, что вот это отношение к Хосоюрским соглашениям, оно в какой-то степени проецируется и в сегодняшний день, и в отношении к Кавказу вообще, и вот ко всей да, этой кавказской да, политике. Да. Давайте послушаем Тихона Дзятко. Обстоятельства завершения Первой Чеченской войны. Именно об этом на этот раз спрашивал своих пользователей портал Суперджоб. Как известно, конец Первой Чеченской войны положило подписание Хасавюртовских соглашений. Было необходимостью это подписание или нет? Голоса опрошенных разделились почти поровну, но большинство, 52%, все же считает, что подписание было необходимостью. «Считаю, необходимо было все прекратить, не затягивать и не продолжать военную кампанию, бессмысленную и стратегически неверную», пишет сотрудник службы безопасности из Санкт-Петербурга. С ним согласен другой житель северной столицы. Любые договоренности, направленные на исключение бойни и насилия, положительны. Ну и комментарии еще одного жителя Санкт-Петербурга. Правда, вообще чеченской войне было необходимо не развязывать чеченскую войну. Не считают необходимыми хасавюртовские соглашения 48% пользователей. Эти соглашения – предательство и полная капитуляция нашей армии и нашего правительства. Перед кучкой бандитов с последующей выплатой настоящей контрибуции, которая легла на плечи всего народа. Комментирует свой выбор ответа руководитель службы технической поддержки из Москвы. А вот мнение жителей Хантемансийска. Войну нужно вести до победного конца. Как показало дальнейшее развитие событий, это перемирие в кавычках привело только к ухудшению обстановки на Северном Кавказе, да и в России в целом. Ну и напоследок комментарий заведующего складом из Москвы. Правительство проявило слабость, за что мы все были наказаны второй Ченской войной. Вот такой разброс мнений, да, вообще это очень интересно. Почти пополам. Что, то есть, фактически 50% опрошенных. Да, но, удивительно вообще. Предположим, что это репрезентативный опрос, я думаю, что он достаточно репрезентативный. Ну, да, сколько там 1800, 1800, 1800 800. большая выборка всероссийская, да? Да. Российская, да. То есть, получается, что половина значит, нашего населения считала и считает до сих пор, что, в общем-то, с Хохвазом нужно воевать. Давайте, скажем, назовем это своими словами. Наоборот. Почему? Они считают, что даже в этих условиях, даже... Нет, ну, это 50%, 50%. 52% считают, да, что 40, не надо воевать. А 48%, 48? считают, что надо воевать. Ну, а так это... что это, это да. половина. Да. Да. Это половина народа, которая... я подозреваю, я что вот эти 48% формазан, они до сих пор считают, что и сегодня надо и воевать. Я думаю, что это как раз цифры, не оценки того. А это сегодня, сегодняшнего, безусловно, да. я об этом и говорю. Тем больше существует... Это давно же, вот это вот эта фраза гуляет, да, что это предательство было России, хотя в общем-то казалось бы положили конец войне, да, там можно по-разному относиться к Лебедю, к схему там с Масхадовым, с Масхадовым, с с Масхадовым, с Масхадовым да, да? по-разному относиться к Масхадову и так далее, но мне кажется, что самое главное, что люди перестали убивать друг друга. Вы понимаете ограниченность ограниченность человеческого миропонимание, мировосприятие всегда приводит к войне. Вот я помню случай, когда меня Ельцин вызвал и сказал, в Татарстане разворачивается референдум о выходе из состава Российской Федерации. Тебе надо туда полететь и сделать все для того, чтобы снять этот вопрос. Дали мне самолет, я полетел. Прилетаю туда. К Шаймиев. Да, Шаймиев, Лихачев, Мухамедчин. Сидят, они все как бы Не как бы, а на самом деле они заинтересованы, чтобы был нормальный референдум в пользу России, общего государства, да? И они готовят постановление. Они говорят: мы готовим постановление. но ну, там был тезис такой: двойное гражданство, там два языка. Эти вещи тогда везде ходили. Да. Я выступил. Шайми мне говорит: все зависит от того, как ты выступишь. Если ты выступишь нормально, то есть сможешь. И я, конечно, выступил, вложил все, что можно было, да? Даже я даже сказал, что в каких-то вопросах, может быть, нам надо учиться у Татарстана. Действительно были такие вопросы, да? И четыре человека против остального, весь парламент за. Я лечу в Москву как герой, который спас наше государство. Утром на парламенте меня называют предателем. И я выступаю, я Я сказал, до сих пор Мухаммед что вспоминает, я сказал, если кто считает, что он выжмет из этого парламента большего, езжайте туда и выжмите. Или то же самое с Чечнёй. В самом начале я привез 11 пунктов, которые согласен Дудаев делегировать федеральному центру, написанные его рукой. На следующий день в парламенте мне сказали, что я чуть ли не предатель. Почему нет признания там целое государство там какие Я им сказал, ребята, это, я говорил, скажите пожалуйста, Турция вам делегирует хоть одно полномочие? Нет. Принцип делегирования полномочий означает, что час признает целое. Нет, мы хотели все получить. Получили войну. А получили войну? Мы завершаем уже. Вот Николай из Петербурга пишет, такое более такое обобщение уже пошли. «При существующей матрице власти нам не поможет ничего. О какой модернизации говорят о Сколково, когда не решены межэтнические отношения?» Пишет Дмитрий. То есть, это практически вот подтверждение того, о чем вы говорили. Наталья, может, вы тоже прокомментируете? Я не ну, буду ослевать. разливаться лирическим словом. Проблема да. тяжелейшая, объективная. Этнокультурные конфликты существуют по всему миру. Далеко не везде они решаются. С этой проблемой надо жить. А раз так, надо жить рационально. Надо понимать, где лежат проблемы. Проблема раз очень плохо отстроено бюджетное расходование средств, оно плодит не только коррупцию, но вот тех золотых мальчиков, которые потом гуляют в Москве. Не решена проблема землепользования для Кавказа, она критическая. Не решена проблема поддержки трудовой миграции, она не работает. Это надо делать, потому что те, кто хочет, должны зарабатывать по всей стране. Да. И не решена проблема легализации теневой экономики, так она по всей нашей горячо любимой родине не решена. Мой ответ простой. Рыба гниет с головы. Пока не будут решены институциональные проблемы всей Российской Федерации, нам будет очень трудно улучшать ситуацию на Кавказе. А я в заключение хочу процитировать еще одного очень хорошего специалиста по Северному Кавказу Сергея Маркедонова да. ко да, который пишет от, он оттуда, кстати, с того региона он пишет, он называет, это, да, он называет это явление русским сепаратизмом uh -huh. когда националисты начинают расталкивать всех выбрасывать uh -huh. из России так вот он пишет русский сепаратизм это демонстрация слабости неуверенности uh -huh. и политической неполноценности вместо uh -huh. того, чтобы интегрировать сложный регион и укреплять государственность сторонники лозунга «Россия для русских» как инфантильные дети Желающие не выполнять трудные уроки, предлагают бросить... Кавказ. И втягиваться в проект России для русских» значит не просто не решать проблемы этнического большинства, но усугублять их многократно. Как говорится, пожар керосином не потушишь. Я сейчас, не. пожалуй, еще одну только фразу скажу, в заключение, что Конечно. надо иметь в виду, что на нас надвигается предвыборная кампания. И я не сомневаюсь, что вот этот вопрос... Будет попытка разыграть. Да. Будет разыгрываться эта карта. Так что, товарищи, господа, будьте бдительны. До Любите Россию. Да. Да. Да. Спасибо. Лихие 90-е или «Время надежд»